Глава 2. Розыск производился негласно, и во все продолжение его инокиня Елена, бывшая царица, оставалась совершенно безучастной. Никто ее не беспокоил. Тихо, уединенно текла ее жизнь в монастырских стенах, среди полного обилия царского содержания, назначенного ей тотчас же по вступлении на престол внука. Но внешняя безмятежность не есть еще безмятежность внутреннего мира. Правда, ее государственная честь была восстановлена. На другой же месяц по воцарении Петра II Верховный Тайный Совет сделал распоряжение об уничтожении повсеместно манифеста о преступлениях цесаревича Алексея Петровича, и о скандальных отношениях ее с майором Глебовым. Ее освободили из тюремного заточения, назначили большую сумму ежегодно до 60 тысяч рублей. Отписали ей несколько деревень, образовали ей особый придворный штат, но все это далеко не удовлетворяло ее чистолюбие. Почти двадцатилетняя монастырская жизнь кончившиеся разгромом всех ее тайных надежд, потом почти десятилетнее строгое тюремное заключение в Шлиссельбурге, полное лишение самых первых удобств, убелили ее некогда роскошные волосы, провели глубокие морщины на пожелтевшем лице, высушили барскую полноту, согнули прямой стан, но не сломили родовой гордости и лопухинского упрямства. Не мир и спокойствие внесли новые почести в душу старой царицы, а самую едкую и самую жгучую скорбь. И в монастыре, и в крепости она надеялась, не отдавая себе ясного отчета, на поворот своей судьбы, на возвращение к старому после зловредных и небывалых затей покойного мужа-тирана. Но вот этот поворот как будто и совершился — на престоле ее родной внук, а не дети ненавистной немки. Все сподвижники гонителя мужа, не исключая и злодея Меньшикова, исчезли. А лично ей этот поворот не принес именно того, чего так жаждала ее душа. Сначала счастье как будто бы улыбнулось. Вскоре по приезде ее в Москву из Шлиссельбургской крепости все высокопоставленные влиятельные персоны, вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Астерман, бывший вице-канцлер Шафиров, Голицыны и Долгоруковы домогались ее внимания рыболепными искательствами. Кто письменно, кто лично. Все ожидали, как и она сама, что ребенок, родной внук, из власти ее не выйдет, как бывало по родительскому старинному уважению. Но на деле вышло иное. Родной внук оказался чужим, оказал ей все наружные знаки почтения, но не только не открыл ей своего сердца, а напротив, совершенно бесповоротно и, видимо, для всех, отшатнулся. Родной внук не пригласил ее жить с собой в царском дворце, выслушал равнодушно, если не с досадой, Ее советы о бережении здоровья. Придал своему свиданию какой-то официальный характер, взяв с собой на это свидание кроме сестры Натальи Алексеевны и цесаревну Елизавету, которую как дочь ненавистной немки старухи царицы видеть было в высшей степени неприятно. По примеру государя отшатнулись от нее и все высокие персоны, увидев, что нечего в ней искать что без силы и значения она, как развалина прошлого. Только и раболепствовали перед нею монахини, послушницы, приживалки, церковные чины да свой штат, получающие от нее хлебные даяния. В душе вдовствующей царицы началась тяжелая борьба. Более тяжелое, чем во все пережитое время в монастыре и в крепости. Там, хотя и было много лишений, но было и своего рода спокойствие безмолвной покорности перед силою, но теперь, в каждую минуту, обман самого напряженного ожидания.